Глава двенадцатая Мариса Саргон Поезд со скрипом затормозил, выбрасывая клубы пара на обрущатую поверхность перрона, которая была покрыта тонким слоем снега. Когда вагон, покачнувшись, остановился и издал сигнал, разрешающий выходить, Коннор повернул запирающий механизм двери и толкнул ее вперед. Этерейн первым спрыгнул на перрон Не дожидаясь, когда Кай с Райвеном аккуратно спустит ступени. Когда я подошла к выходу, Кайрен уже ждал меня внизу. Он протянул руку, о которую я оперлась, и осторожно шагнула на мостовую. В нос ударил запах разогретого масла и металла. Но стоило отойти подальше от поезда, как он сменился на аромат свежести и мороза. С непривычки, чувствительную кожу щек, чуть пощипывала. Но мое тело, насыщенное магией огня, быстро восстановило нужную температуру, создав вокруг меня ауру тепла, и я расстегнула свое пальто. На самом деле, с точки зрения тепла, мне не нужно было столько одежды. Я легко переносила и жару, и холод. Но Кайна стоял на полном облачении в целях маскировки, и я подчинилась. «Куда пойдем?» — спросила Тали, когда все спустились и собрались в кучку, чуть в стороне от перрона. — На рыночную площадь, — сразу ответила Ливия, и даже Трейн не успел ее опередить. — Когда в Дархоле выходные, местные всегда устраивают ярмарку, чтобы подзаработать на нас, и там будет больше всего народу. Мы просто затеряемся в толпе, и даже если нас будут искать, сразу не найдут. — Но там много будет адептов Даркхола, — заметила я. — А значит, кто-то нас может случайно узнать. — Главное, что здесь хранитель вряд ли нас прослушает, — усмехнулся Кай, а Этроин добавил. — У него вообще похоже сегодня в выходной. Вы заметили? Никто не получил ни одного задания, ни одного сообщения. Дело действительно может быть в том... «Что здесь он не достает?» — задумчиво ответил Конор. «Но Ливия права. Нам действительно лучше затеряться в толпе». Он пошел туда, куда тянулись все покинувшие поезд адепты, к проспекту, что вел на главную площадь. Ливия чуть покраснела и, подавив улыбку, поспешила следом. «Можем сделать вид, что у нас тройное свидание». — сказал Этрейн и подставил Тали локоть. — Так мы будем выглядеть еще более естественно. Тализа улыбалась куда более откровенно, чем Ливия, и взяла грозового дракона под руку. Потом сказала, заставив всех остановиться. — Я могу использовать ментальную магию. — Это ведь запрещено, — нахмурился Кай. — Да, но я не собираюсь проникать глубоко в умы. Она неловко поковыряла снег носком сапога. — Только отведу от нас лишние взгляды. Пока никто не заметит в нас знакомых, их взгляды будут скользить мимо, как по случайным прохожим. Мы все переглянулись. Сила Лоранов была столь же велика, сколь и опасна. Но Тали упоминала, что проходила углубленный курс силы жизни в Академии Пантареи, а значит, Владела многими техниками, не подвластными другим из нас. «Но взамен я попрошу вас кое о чем». Еще сильнее застеснялась она. «О чем?» «Вы постараетесь не вступать в контакт с другими людьми. Нас не просто так посадили на карантин. Я сама училась на целителя и вижу признаки вирусной инфекции. Она заснула после препаратов» который дал доктор Реми, но мы все еще можем быть заразны. Вы ведь не хотите, чтобы простые люди испытали то же, что и мы прошлой ночью? В отличие от нас, у них нет в доступе лучших лекарей Веригии. — Если честно, я вообще не уверена, что эта болезнь может поражать кого-то, кроме драконов, — проговорила я, но задумалась. До сих пор у меня были мысли о том, что весь этот карантин мог быть проделкой хранителя. К тому же доктор Реми произнес очень странную фразу. «Мне напомнили, в чьей власти я нахожусь». «Хорошо, убедила», — согласился тем временем Кай. «Тогда вперед. Возьмем выпивку, найдем свободный столик и обсудим наши дальнейшие шаги». «На какие шиши! Умник!» Ирония так и сочилась из Ливии. «Так здесь же есть банк!» — отозвался Этрейн. И, «И если нас уже объявили в розыск, то тут же и повяжут!» «Она права!» — Кай упер руки в бока. «Может, продадим эти артефакты?» «Они же чужие!» — возмутилась Тали. «Мы должны их вернуть обратно на склад!» «Дуэли!» Сказал Конор таким тоном, что все замолчали и обернулись к нему. На ярмарке проводятся дуэли на деньги. Поставим артефакты вместо денег. Артас свет лучше в академии. Его узнают, выдохнула Тали. Сделаем так, чтобы не узнали, решительно сказала Ливия и быстрым шагом пошла вперед. Я все это слушала в полухо. В моей голове крутились мысли сбивчивые, но тревожные. Словно я почти нащупала ответ, но отчаянно прятала его от самой себя. Кай коснулся моей талии, заставив вздрогнуть и поднять на него взгляд. Мари, тебя что-то волнует? Нет, не то чтобы. Тогда идем скорее, а то не догоним остальных. И кстати, раз уж мы изображаем тройное свидание. Он взял меня за руку, и наши пальцы переплелись. Я осторожно высвободилась и отступила на шаг. — Не стоит, — сказала тихо. — Пока браслет еще действует, не стоит. — Прости. Он опустил взгляд и, спрятав покрасневшие ладони в карманы, пошел по дороге за нашими товарищами. Я же глубоко вздохнула и только тогда перебежками стала догонять остальных. Центральная площадь Лансфорта была широкой, вымощенной неровной потрескавшейся брусчаткой. По периметру деревянные лавки и повозки, наскоро превращенные в торговые прилавки. Воздух пах копченой рыбой, дымом, смолой и горячим тестом. Ярмарка гудела, как огромный улей. Кто-то зазывал на стрельбище, кто-то жонглировал огненными шариками — А в одном из углов уже начались поединки под охранным куполом, защищающих зрителей от летящих чар. Мы растворились в толпе. Действительно, таких парочек, как мы, было множество, и никто из прохожих не обращал на нас внимания. Но когда мы остановились возле одной из лавок, Ливия все равно прищурилась, критически осматривая Кая. «Ничего, сейчас поправим» она шагнула к ближайшей лавке торгующей кустарными мазями и кремами простите матушка мне нужен уголек маленький сколько вы за него возьмете у нас же нет ни медика прошептала я стоявший рядом тали и она кивнула но тетушка за прилавком махнула рукой да что вы ну сколько может стоить уголек возьми так моя хорошая Сердечно поблагодарив продавщицу, Ливия пошла дальше. В одной лавке она также попросила на пробу баночку воска, в другом — несколько северных ягод, в третьем — горсть глиняного порошка, которую заставила Этрейна нести в руках, чем вызвало особое веселье Кая. «Садись, Артас, сюда!» — велела она и кивнула на низенькую скамью у одной из повозок, что стояли в стороне от площади. — Что ты задумала? — Кай поднял бровь, но починился. — Замаскировать тебя, конечно. Как же ты выйдешь на поединки, если любой адепт тебя узнает? Подними голову. Она взялась за дело с поразительной решимостью. Сначала воском зачесала ему волосы назад пригладила пряди, затем в освободившиеся деревянные мисочки размяла синие ягоды. Их сок смешался с остатками воска, отчего консистенция стала больше похожа на крем или губную помаду. Немного помедлив, она очертила ему глаза угольком, а глиняным порошком подчеркнула скулы, отчего лицо кая стало казаться тощим и изнуренным. После всех манипуляций он снова постарел на добрую сотню лет. Узнать его действительно стало намного сложнее. В завершении Оливия грязным пальцем провела по губам и отстранилась. — Ну вот, теперь ты больше похож на преступника, чем на принца. — Это комплимент? — Это правда. Иди, покажи им, что такое настоящая дуэль. «Нужно придумать прозвище», — выступил Этрейн. «Как насчет «скальный пес»?» «Чушь не неси», — фыркнул Кай, пытаясь рассмотреть себя в отражении окна повозки. «Черный клык», — предложила я. «Он весь в черном и волосы тоже». «И звучит по-бандитски», — фыркнула от смеха Тали. «Ну что, тогда я пошел», — улыбнулся Кай. И мы все направились к куполу, вокруг которого стоял особенно громкий гул голосов, свист и улюлюканье. В качестве ставки было решено оставить два защитных амулета. Но ведущий Игор смерил их внимательным взглядом и покачал головой. «Принимаем только деньгами». «У меня нет денег, но я готов драться», — нахмурился Кай. Ведущий покачал головой. Тогда внеси свое имя в турнирную таблицу. Приз формируется из ставок зрителей. Победишь каждого, заберешь все. Проиграешь хоть раз, не получишь ничего, кроме шишек. Кай не стал задавать лишние вопросы и записал свое боевое прозвище в соответствующий список, после чего остался на скамье ожидающих своей дуэли. Мы же остались за пределами купола и могли наблюдать за ним только издалека. И когда, наконец, ведущий объявил начало турнира, представил участников, и несколько его помощников пошли по толпе, собирая ставки, мое сердце взволнованно забилось. — Как думаете, он справится? — спросила Тали, которая выглядела не менее взволнованной, чем я. — Справится, — сухо отозвался Этрейн. Ливия, которая прочертила у себя на лице несколько черных линий остатками угля, о чем-то тихо говорила с Конором чуть в стороне. Но меня интересовало только то, что происходило там, под куполом. Десять участников турнира стояли поодаль друг от друга и показывали свои способности. Кто магические трюки, кто акробатические. И только Кай стоял ровно. Широко расставив ноги и скрестив руки на груди. — Я послушал, что говорят. Это словно из ниоткуда появился за спиной между мной и Тали. Местные завсегдатые знают всех. И Кай для них — темная лошадка. На него не хотят ставить. — У нас все равно нет денег, чтобы делать ставки, — прошипела я. — А жаль, — вздохнул грозовой дракон, и уже вдохнул, чтобы сказать что-то еще. Но вой горно объявил о начале первой схватки. Первым Каю противостоял коренастый маг в кожаном жилете со шрамом на щеке и тяжелым артефактным наручем. Он сразу пошел в атаку, выпустив серию металлических стрел, вылетевших из латунного браслета. Казалось, победа будет быстрой. Но Кай даже не сдвинулся с места. В последний момент его правая рука дрогнула, и стрелы разлетелись в стороны, как будто наткнулись на невидимую преграду. Он не стал нападать, лишь медленно шагнул вперед, и с каждым шагом в воздухе ощущалось что-то гнетущее. Он притягивал к себе силу своей стихии. Недаром Кай был Артасом, стальным драконом. Артефакты против него всегда были бесполезны. Браслет противника взвизгнул, замкнувшись. — Он дурак, что ли? — прошептала Тали. — Классика! — фыркнул Этрейн. Следующий противник также оплошал, использовав металлические артефакты, которые просто рассыпались. И тому пришлось перейти в рукопашную. Вот только Кай тренировался с самого детства. И в отличие от полукровок, его детство длилось куда дольше пары десятилетий. По правилам турнира каждый следующий должен был сражаться с победителем прошлого боя. И Кай оставался на поле раз за разом. Остальные соперники, конечно, смекнули, что происходит и начали использовать собственную силу. Но ни один не смог найти к нему подхода. Кай не делал лишних движений и не демонстрировал свои возможности раньше времени, чтобы не давать дополнительную информацию о своем стиле боя. Когда последний противник рухнул, купол мигнул и погас, извещая о завершении дуэли. Толпа сперва замерла, А потом разразилась гулом. Кто это был? Первый раз его вижу. Он что, управляет металлом? Да это же Артас. Не местный, я его не знаю. Он назвал себя Черный Клык. Думаешь, изгнанный. Никогда не слышал такого прозвища. Да не похож он на Артаса. Кай молча покинул арену не удостоив зрителей своим вниманием, что вызвало новую волну возмущения. Забрав награду, он даже не посмотрел в нашу сторону, просто пошел по одной из боковых улочек. Мы переглянулись и бросились за ним следом, пока Кай не скрылся из виду окончательно. «Куда он пошел?» – выдохнула Ливия, когда мы третий раз свернули, оказавшись на одной из глубинных улочек Лансфорта. Решил сбежать с нашими деньгами, хохотнул Этрейн. И прикарманить все себе. Идти приходилось по запаху, потому что пока мы выбирались из ликующей толпы, жаждущей своих денег заставки, Кай довольно сильно оторвался. И теперь мы петляли по городу. Все осложнялось тем, что Лансфорд промышлял рыбой, и ее запах перебивал все остальные. Но Конор уверенно шел вперед, да и я была уверена, что продолжаю чувствовать характерный запах Кая. В конце концов мы вышли в небольшой, почти заброшенный двор, в центре которого стоял колодец. На краю колодца ведро, полное воды, из которого Кай и умывался. Его руки и лицо были красными от холода. «Мы тебя обыскались, брат!» — воскликнул Трейн, когда Кай поднял на нас взгляд. — Я уже решил, что ты решил сбежать от нас со своим выигрышем. Приблизившись, он хлопнул Кая по плечу. — Какой бездны! Мне все эти деньги без вас! — Проборчал Кай. По всему было видно, что он не в духе. Я не знала, что его тревожило, но подошла и потрогала воду. Та была очень холодная. На грани того, чтобы покрыться корочкой льда. Пустив небольшую волну силы, я нагрела ее до приятной температуры. От ведра пошел пар. Опустив руки в ведро, Кай блаженно прикрыл глаза. — Ты хорошо себя показал. Ливия запрыгнула на борт колодца и, сев поудобнее, склонила голову на бок. — Как я и думала, тебе нет равных. Конор хмыкнул, но ничего не сказал. «Меня никто не узнал?» Чуть хрипло поинтересовался Кай. Я покачала головой. «Все поняли, что ты кто-то из артасов, но почему-то решили, что из отлученных». «Хорошо». Кай протяжно выдохнул и уставился на свое отражение в воде. «Значит, первый этап миссии позади». «Точно! Теперь надо выпить!» Этрейн дружески приобнял Тали за плечи и посмотрел на нее. «Что вы предпочитаете, мисс Снежный Эль или Глитвейн?» «Грок», — ответила она, вызвав удивленный смех Ливи. «Одобряю», — усмехнулся Этрейн, а потом протянул свободную руку Каю. «Дай мне часть денег» на случай, если придется разойтись по разным лавочкам. Кай вынул из кармана мешочек, который ему выдал ведущий боев, и высыпал его содержимое на край колодца. Одна золотая монета упала вниз и звонко плюхнулась в воду. — Не будешь доставать? — спросил Этрейн, заглядывая в колодец. Кай пожал плечами и начал раскладывать монеты в шесть равных кучек. Но буквально через пару секунд с дна колодца взлетели в воздух десятки, нет, сотни монет самого разного номинала и состояния. «Выбирай», — сказал Кай, не отрываясь от раздела выигрыша. Тали прочистила горло. «То есть мы с самого начала могли просто пособирать деньги по колодцам, вместо того, чтобы устраивать это шоу?» «А тебе не нравится шоу?» — выгнул брофи Рейн. Я тихо рассмеялась. А потом все громче и громче, пока на меня не обратились вопросительные взгляды всех пятерых. «Вы вообще понимаете, что мы тут устроили?» Сквозь смех спросила я. «Великая праматерь! Кай, бросите монеты обратно! Мы же не станем их начищать!» «Действительно!» Висящие в воздухе монеты были покрыты грязью, тиной и ржавчиной. Чтобы привести их в порядок, пришлось бы здорово попотеть. А судя по кучкам, которые получились после раздела, выигрыш составил почти сотню золотых, что достаточно много даже для дракона. «Хорошо, что в тебя почти никто не верил», — одобрительно сказал Этрейн, складывая в карман свою часть монет. «Иначе получилось бы значительно меньше!» «На то и расчет!» — усмехнулась Лив. «Спустя несколько минут мы, наконец, вернулись на ярмарочную площадь. Народу на ней стало еще больше, и когда мы сели за единственный свободный стол, найти нас было уже почти невозможно. Так как стульев было четыре, Кай с Коннором остались стоять, оставив последний свободный стул Этрейну. Сам грозовой дракон вернулся спустя несколько минут, левитируя перед собой шесть дымящихся кружек горячих напитков и три большие тарелки с закусками. «Я голоден, как вол!» — заявил Этрейн, сразу накидываясь на куриные ножки в сладкой глазури и добавил с набитым ртом. «Налетайте! Чего сидите?» Парни переглянулись и присоединились к поеданию вяленого мяса, жареных с травами кусочков хлеба и трех сортов сыров. Мы же с девочками устало откинулись к спинкам стульев. «Кажется, они вообще не были больны с самого начала. Симулянты!» — проворчала Лив, поправляя капюшон своего плаща. Тали склонила голову на бок и отрицательно покачала ею. «Я все еще вижу признаки вирусного воздействия. Препараты, которые нам дал доктор Реми, соединились с клетками вируса, и теперь они как бы подсвечиваются. Посмотрите сами». Лив смерила Тали выразительным взглядом, намекая на то, что никого из нас этому не учили. «Кстати, об этом. Я поставила свою кружку на стол и подалась вперед, понизив голос». «Вам не кажется странным все, что произошло вчера?» «Ты про историю с вирусом?» — спросил Кай. Я кивнула. «Изначально хранитель заявил, что мы все отравлены. А ко мне даже подослал тебя с колбой, в которой при этом следов яда не оказалось». Глаза Тали распахнулись шире. «Ребята!» — воскликнула она таким тоном, Словно ее только что озарило. «Слушайте, что бы это ни было, у нас у всех болезнь должна была прогрессировать примерно с одной скоростью». «Нет, если это был яд, то все зависело от дозы», — заметил Этрейн. «Но это был не яд. Мы видим конкретный вирус». «Да». «У нас у всех может быть разный иммунитет и чувствительность к этому вирусу. Но тем не менее, сильнее всех пострадали», – она указала на Ливию, – «Лив и Кай». У Мари были серьезные симптомы, но чуть менее выражено. Конор и вовсе смог принести Ливию на руках, а сам был почти здоров. «О чем это говорит?» Она ввела нас таким торжественным взглядом, словно все стало предельно очевидно. И тут мое лицо вытянулось от внезапного озарения. «Конор, тебя же всю ночь не было в общежитии!» «Бинго!» — Тали захлопала в ладоши. «Я рано вернулась!» — проговорила Ливия задумчиво. «И я!» — добавил Кай. — Я допоздна танцевал, — хмыкнул Этрейн. — Но ведь ты вообще не была на балу, — обратилась я к Тали. Она покраснела. — Это не совсем так, — я робко улыбнулась. — Ах ты! — я подружески толкнула ее в плечо. — Значит, сплавила мне платье, а сама надела другое. — Не вини ее, — вмешался Кай. — Это я заставил Тали тебя обмануть. «Ты ведь и сама хотела сходить на этот бал?» «Хотела. Ну вы...» Я демонстративно скрестила руки на груди и отвернулась. «Вы отклонились от дела?» Впервые за долгое время подал голос Конор. И мы все от неожиданности словно забыли вообще о его существовании, подняли взгляды. Склонившись над столом, он заговорил тише. «Все верно». Меня не было в общаге всю ночь. Скорее всего, эту вирусню распространили по вентиляции. Но более интересно то, что той ночью я встречался с информатором. «Информатором?» — хором переспросили мы, и Кай тут же шикнул, призывая нас говорить тише. «Все верно. Я не буду называть имен на всякий случай, но этот человек...» имел возможность отследить, откуда приходят сообщения хранителя. «Ты чего молчал все это время?» – прошипела Ливия и схватила Конора за ухо. «Надо было сразу идти прямо туда!» Конор скривился, потому что Лив оттянула его прямо за серьгу, а когда она отпустила, сказал. «Мы и так прямо там». «Мы переглянулись». «В смысле?» – вкратчиво переспросил Кай. «Это где-то на площади?» «Почти». Конор достал из-за пазухи свернутый в трубочку плотный лист и, развернув его, разгладил в середине стола. На листе была изображена карта города, но вряд ли я смогла бы узнать, какого именно. Конор указал на пересечение нескольких улиц. «Мы сейчас здесь!» «А сообщения хранителя приходят вот отсюда!» Его палец скользнул по шероховатой поверхности бумаги и остановился в нескольких кварталах от нашего местоположения. Без днища!» — выругался Этрейн. «Так он в Лансфорте?» «Не он, а они!» — поправил Кай. «Нам всем сообщения приходят примерно в одно и то же время!» К тому же хранитель каким-то образом следит за действиями каждого. Это невозможно сделать одному человеку. Здесь работает команда. Я согласно кивнула. Но за командой должен кто-то стоять. Кто-то, кто будет всем платить, — поддержала Тали. И раздавать указания по поводу дальнейших действий, — согласилась Ливия. И контролировать. Чтобы в академии все происходило так, как ему надо. Задумчиво сказал Этрен. Однажды, когда я отказался выполнять задание, меня завалили на экзамене по боевой подготовке. Хотя я всегда был вторым после Кая. Да, этот кто-то имеет прямое влияние на профессоров. Но это не ректор, добавила я задумчиво. — Во-первых, мы с дядей Итаном близки, и он знает моего отца всю жизнь. Он не стал бы посылать меня на это ваше посвящение. — А во-вторых, хранитель все время требует ничего не сообщать ректору, — добавил Этрейн. Я кивком подтвердила его идею. — Кем бы хранитель ни был, — добавил Конор, — он либо находится в академии, либо очень к ней близок. «Мне кажется, я знаю, кто это!» Совсем тихо проговорила я, и мой голос сорвался в конце. «Кто?» — напряженно спросила Ливия. Этрейн подался вперед, заглядывая мне прямо в глаза, а Кай, что стоял прямо у меня за спиной, положил руку мне на плечо. «Тот, кто достаточно безумен, чтобы придумать все это!» Тот, кто достаточно безумен, чтобы издеваться над собственными детьми. Тот, кто достаточно безумен, чтобы инсценировать смерть своей семьи ради контроля над каждым из них. Мой голос дрожал, но мысль, которая крутилась у меня в голове с того самого момента, как я ступила на перрон, буквально прожигала меня насквозь. «Постой», — выдохнула Лив. «Ты хочешь сказать это?» «Нет!» С сомнением протянула Тали. «Почему нет?» Уже почти шептала я, задыхаясь от волнения. «Вы знали, что у меня были сестры? Две старшие сестры. Куда они делись?» «Почему мне никто никогда о них не говорил?» «А это?» Я подняла руку, где из-под съехавшего рукава пальто виднелся браслет. Разве это не безумие? Он достаточно влиятелен, чтобы устроить слежку за всеми вами, так, как он всю жизнь следил за мной. Кто еще способен на это, если не мой отец?